с другой стороны те же камни, что и на площади, в проулке, и в канализационном коллекторе камни, темнота и холод. К счастью, каменный вестибюль оказался длинным и скоро привел в зал посветлее, похожий на пещеру или башню древнего замка. Наверное, это и правда башня, двухэтажная, с длинными узкими окнами, сквозь которые на каменный пол падали яркие прямоугольники света. Из мебели, только несколько массивных, высоких как троны стульев, расставленных вдоль плавно изгибающихся стен. В самом центре круга небольшое углубление, а в нем еще один водосток. Интересно, он, подобно канаве, на улице тоже используется в качестве выхода? У водостока стояли несколько человек и о чем-то оживленно беседовали. Спокойные голоса сливались в негромкий, разносящийся под сводами башни гул. Вот две бледные женщины в летних платьях, остановились в островке солнечного света, и от их кожи, словно посыпанной хрустальной пылью, по светло-коричневым стенам заплясали радужные блики. Не успели мы войти, как все прекрасные лица повернулись в нашу сторону. Большинство бессмертных были одеты совершенно непримечательно, брюки, юбки, рубашки. На улице они бы не выделялись из общей массы, но мужчина, заговоривший первым, был в длинной накидке. Черная, как смоль, она волочилась по полу, и на секунду я приняла его длинные цвета вороного крыла волосы за капюшон. «Джейн, милая, ты вернулась". Голос мягкий, бархатный. Мужчина двинулся, нет, поплыл вперед с такой невероятной грацией, что я раскрыла рот в немом восторге. С ним не сравнится даже Элис, каждый шаг которой напоминает балетное па. Когда он приблизился, и я увидела его лицо, то удивилось еще сильнее. Оно не было неестественно красивым, как у членов его свиты. Грациозный брюнет подошел не один, вокруг него суетились все присутствующие в зале, кто-то шагал позади, кто-то, подобно бдительным телохранителям, впереди. Я не могла решить, нахожу его привлекательным или нет. Вероятно, черты были идеально правильными, но от сопровождавших его вампиров брюнет отличался не меньше, чем я. Кожа прозрачно-белая, как луковая чешуйка, и такая же нежная. В обрамлении смоляных волос казалось еще бледнее. У меня возникло странное, непреодолимо сильное желание коснуться его щеки. Интересно, она мягче, чем у Эдварда и Элис? Или, может, рыхлая, словно толченый мел? Радужка, как у других, малиновая, но не яркая, а матовая, будто подернутая пеленой. Интересно, он видит, хорошо? Или как сквозь дымку? Подплыв к Джейн, брюнет коснулся ее щеки полупрозрачной ладонью, легонько чмокнул в пухлые губы и отступил на шаг. — Да, господин, — улыбка осветила лицо девушки, сделав его ангельски прекрасным, — я привела его обратно, как вы пожелали. — Ах, Джейн, — расплылся в улыбке брюнет, — у тебя всегда только хорошие новости. Затуманенные глаза повернулись к нам, и улыбка стала еще шире, почти восторженной. — к Элис с белой тоже тут, ликую, мужчина даже в ладоши захлопал. Вот так сюрприз. Чудесно! Надо же, он говорит о нас, как о старых друзьях, которые неожиданно нагрянули в гости. Брюнет повернулся к конвоирам. — Феликс, будь добр, скажи моим братьям, что у нас гости. — Да, господин, — кивнул Феликс и исчез. — Вот видишь, Эдвард, тоном любящего, но строгого дедушки воскликнул необычный вампир. — Кто из нас прав? — Разве ты не рад, что я вчера не выполнил твою просьбу? — Да, Ару, рад, — признал Калин, еще крепче обнимая меня за плечи. — Обожаю счастливые развязки, — вздохнул Ару. — Вот только случаются они редко. — Расскажите мне все с самого начала. — Элис, затуманенные глаза впились в гостью, — твой брат считал тебя непогрешимой, но, видимо, ошибался. — Я-то никогда не считал себя непогрешимой. — ослепительно улыбнулась Элис. — Если бы не сжатые в кулаки руки, я бы сказала, что она нисколько не волнуется. Как вы могли сегодня убедиться, я создаю проблемы почти так же часто, как решаю. — Ты себя недооцениваешь, — пожурил Ару. — Я наблюдал за некоторыми из твоих хм, более удачных деяний и должен признать, что никогда не встречал подобного таланта. Превосходно! Элис украдкой взглянула на брата на Вальтуре был на чеку. Извини, нас ведь даже толком не представили друг другу. Просто такое впечатление, что мы давно знакомы, поэтому по своему обыкновению я немного опережаю события. Можно сказать, вчера твой брат тебя представил?»